Наталья Мазуркевич. Никаких в е д ь м на моем отборе. Пролог. Ваше величество, изволите выслушать. Голос советника звучал еле слышно, но все равно пробивался сквозь закрытую перед его носом дверь. Вам все равно придется сделать выбор. Не сейчас, так через год, но придется. Королевство в опасности. Отсутствие наследника лучший повод для заговора. Ваше величество, подумайте о подданных. Ваше величество. Голосу советника о в т о р и л о еще д ю ж и на таких же, словно весь кабинет министров присоединился к завываниям в приемной. Они так просто не сдадутся. Насмешливо заметил, выходя из-за занавески, единственный человек, кого защита кабинета пропускала внутрь без о п о в е щ е н и я короля. Герцог Дамиан Аверстал. Единственный из герцогов, кто не был связан родственными узами с Его Величеством, а потому не мог законным путем претендовать на трон в случае его освобождения. Даже если натравить на них тебя? – усмехнулся г е о р г и з в л е к а я сейфа открытую накануне бутылку вина и разливая по бокалам ее содержимое. Пару дней. Больше отсрочку можешь не просить. Поморщился д а м а н прикрыл глаза, оценивая букет, и выбил из рук друга бокал. Яркое л о е пятно начало стремительно разрастаться на белоснежном ковре. Георг опустился на колени, поднял непострадавший от падения бокал. Настоящая гномья работа. Еще раз п р и н ю х а л с я и покачал головой. Пары дней у нас нет, сообщил он, глядя другу прямо в глаза. Покушения стали происходить все чаще, и больше они не пытаются выставить их несчастными случаями. Думаешь, отбор их остановит? Усмехнулся король, подходя к окну и распахивая створки настежь. От испорченного ковра начало ощутимо попахивать. Едва ли. Даме а н тряхнул головой, от чего ему на глаза у п а л а п ш е н и ч н а я челка. Но нервы ты им пощекочишь. Или они мне? Неопределенно проговорил король. Или они нам? поправил его собеседник и щелчком пальцев заставил ковер вспыхнуть. Благо окно уже было открыто. И проникнув к нему вплотную, можно было переждать разом испортившийся воздух. Голоса в приемной внезапно стихли. Видимо, до них добрался запах. А после, судя по глухому звуку удара, кто-то упал прямо там. Вероятно, стоило их предупредить. Поморщился Георг. Не стоит. Страдать за короля и отечество – их священный долг. Король подавился. С некоторых пор, с тех самых, когда до него дошли слухи из незабвенного Грастина. Любое упоминание священного долга вызывало в нем нет не ужас обречённое раздражение выгнать тетушку любую из дюжины он был не в силах но терпеть во дворце их протеже ладно выдохнул мужчина смирясь я с неизбежным в конце концов даже его отец женился до достижения тридцати лет а он разменял этот срок ещё в прошлом году пусть начинают приготовления Но головой за это отвечаешь. Никаких ведьм на моем отборе быть не должно. Дамиан быстро кивнул. Слишком быстро, чтобы его уступчивость не была подкреплена увесистым подарком от воспрявших духом советников, добравшихся очевидно до соседнего окна и услышавших благую весть. Глухой звук падающего тела лишь подтвердил его последнюю мысль.